В дверях ресторана меня встретил швейцар в форме морского офицера британского флота, учтиво осведомившийся, заказан ли у меня столик. Караджанов ожидал в отдельном кабинете. Об этом сообщил услужливый метрдотель в капитанском кителе, выросший при моем появлении точно из-под земли. Миновав следом за администратором зал, выполненный в виде кают-компании европейского лайнера, Я вошла в крохотное помещение, оформленное в виде кубика где, кроме двух стульев и стола, между ними ничего больше не было. Караджанов сосредоточенно изучал дисплей планшетика и при виде меня расплылся в счастливой улыбке. «Эллочка, добрый день! Рад вас видеть!» Он торопливо поднялся из-за стола и склонил голову в галантном поклоне. — Здравствуйте, Тимур Гасанович! — проговорила я, готовая провалиться сквозь землю под его пожирающим взглядом. А главный редактор, точно не замечая моего смущения, продолжал сверлить меня глазами. — Боже мой! Боже мой, Элочка! Вы все хорошеете! — зачарованно выдохнул он, целуя мне руку, не выпуская из вспотевших ладони моих пальцев. Караджанов смотрел так. Точно хотел запомнить каждую черточку лица, каждый изгиб тела. И от этого мне делалось все больше и больше не по себе. Почему он так смотрит? А вдруг понимает, что я не я? Я решительно выдернула руку, и редактор, опомнившись, отвел глаза в сторону и заглянул в раскрытое меню, которое положил перед ним официант. Все это время митродотель на вытяжку стоял за спинкой стула Караджанова по стойке смирно, ожидая распоряжений. — Элочка, присаживайтесь! — любезно выдохнул Тимур Гасанович и снова уставился на меня изучающими глазами. — Какая вы все-таки молоденькая! — вдруг вырвалась у него. — А мне четко казалось, что вы должны быть постарше. «Началось!» «Это потому, что я стараюсь выглядеть солидно, промямлила я, умирая от стыда. Сейчас он меня разоблачит, и разразится жуткий скандал!» «Что будете заказывать?» — оживился мой интервьюер. И метродотель выставил вперед блокнот и ручку, приготовившись записывать. Рекомендую попробовать лобстера. Здесь божественно готовят морепродукты. И возьмите устриц. Таких устриц, как здесь, вы нигде больше не отведаете. Хотя, о чем это я? Караджанов шутливо хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, что разговариваю с заядлой путешественницей. М -м -м, бутылочка сухого шабли будет очень кстати. Сперва давайте... «Подкрепимся, а за кофе вы мне расскажете о своем последнем романе». «Денис», — обратился Караджанов к метро-дотелю, — «я полностью полагаюсь на твой вкус». Небрежным взмахом руки, отпустив его, Тимур Гасанович заинтересованно спросил, «А ведь вы, Эллочка, кажется, совсем недавно вернулись из Марокко». Душой я все еще там. «В Касабланке», — заученно ответила я и уже собирала спуститься в развернутое разъяснение этого тезиса, но тут у Караджанова зазвонил смартфон. Кинув быстрый взгляд на светящийся дисплей, он отклонил вызов и, вымоченно улыбаясь, проговорил «Да-да, продолжайте, Олочка, я вас слушаю». Настойчивый вызов не позволил продолжить. Караджанов раздраженно выключил аппарат и убрал его в карман. Но буквально через минуту в кабинет заглянул давишний метрдотель и, кивая капитанской фуражкой, сдержанно проговорил, «Тимур Гасаныч, к вам пришли из редакции. Говорят, дело срочное». «Скажите, что я занят», — с досадой отозвался Караджанов. «Она и слушать не хочет». «Виноват», — развел руками метрдотель, пытаясь загородить собой вход в кабинет, в который прорывалась растрепанная Алика. «Пустите вам, говорят!» — кричала она, отталкивая мэтр Дотеля. Не устояв под натиском разъяренной женщины, тот отшатнулся в сторону и пропустил в кубрик скандалистку. Ворвавшись в кабинет, та устремилась прямиком к Караджанову и пронзительно закричала «Что, Тимурчик, доволен?» — Ну, написала тебе Илюшка правду в прокуратуру. — А он ведь правду написал. — Все мы знаем, что ты мухлюешь с рекламой, но молчим. И Илья молчал до поры до времени, но его вызвали в прокуратуру и стали спрашивать насчет тебя. Дали бумагу, ручку и потребовали написать все как есть. Он и написал. А куда ему было деваться? — Из-за это ты племянника выгнал с работы? — Да что ты несешь, думаешь? «Ура!» — вскипел Караджанов. «Я выгнал этого идиота из редакции не только из-за заявления. Он оклеветал Мерцалова, и хороший человек не выдержал. Умер! Это Илья довел Максика до сердечного приступа. Конечно, ты бы предпочла, чтобы все осталось шито-крыто, чтобы про подлый поступок Илюши никто не узнал, но Мерцалов, молочина!» Несмотря на наш с ним конфликт, догадался послать мне оригинал доноса?» «Пожалел Максика!» — рвала и метала женщина. «А племянника своего тебе не жалко? После вашего с ним разговора Илюша напился и попал под машину, чтоб ты знал!» «Как под машину?» — растерялся Караджанов, мигом теряя весь свой грозный вид. «Что с Ильей? Как он? Жив? Жив!» но в тяжелом состоянии, — всхлипнула Алика. Мне только что из больницы скорой помощи звонили. Внутри меня все зашлось от возмущения. Опять отец затеял рискованную игру чужими жизнями. Ну зачем? Зачем папа отправил этот дурацкий оригинал? Я уже простила Илье. то, что он запер меня на даче, чтобы получить доступ к бумагам отца и найти письмо. Представляю, какое он испытал облегчение, обнаружив то, что искал. Калиберда буквально из кожи лез, вынуждая меня поехать на дачу, заручившись поддержкой верной Алики, которая помогала ему, как могла. И вдруг, как гром среди ясного неба, копия оригинала письма от покойника». Илья-то думал, что забирает последний экземпляр. Отец все просчитал, не поленился, сходил к почтовому ящику в ночь своей так называемой смерти и отправил бомбу замедленного действия. Тонкий мистификатор. Однако меня все больше и больше пугают его розыгрыши. Сначала погибла Ольга. Теперь пострадал Илья. «По-моему, все зашло слишком далеко. Нужно сказать отцу, чтобы он прекратил свои игры». «Почему тебе?» — недоумевал Караджанов. «Да вас же, Тимур Гасанович, не дозвонишься?» — обличительно выкрикнула Алика. «Вы же заняты!» «Немедленно едем к Илье». Караджанов сделал рывок, чтобы подняться со стула, но, что-то припомнив, скрипнул зубами и быстро взглянул на меня — «Алика Николаевна, сейчас не могу. Я действительно занят. Приеду позже». «Эвочка!» — страдальчески улыбнулся он. «Не обращайте внимания. Это мои личные проблемы. Продолжайте. На чем мы остановились?» «Давайте встретимся в другой раз», — скрипнув зубами, предложила я. «А что так?» Пропало настроение беседовать. Мы встали из-за стола одновременно, и Караджанов приложился к моей руке мокрым поцелуем, после чего я торопливо выбежала из кабинета. В груди тоскливо, щемило, в голове набатом звучали слова «Зачем? Зачем? Зачем?» Я вышла из ресторана и, перейдя дорогу по пешеходному переходу, приблизилась к машине отца и рванула на себя дверцу. Отец смотрел на планшете французский фильм без перевода. Лицо его было безмятежно и одухотворенно. Но это не помешало мне заорать. «Ну, и зачем ты это делаешь?» «Что, малыш?» Искренне удивился папа, приостанавливая просмотр нажатием паузы. Во вскинутых на меня глазах сквозило искреннее непонимание. «Караджанов получил твое письмо, разозлился, поскандалил с племянником, и Илья попал под машину!» Плюхаясь на пассажирское сиденье, выпарила я. «А я здесь при Очень натурально растерялся отец. «Это же не я, Илья написал донос. Когда запахло жареным, Калиберда попытался кинуть тень на меня, своего старшего друга и наставника». «А я только восстановил справедливость, назвав Караджанову имя негодяя. И если Илюшку выгнали на улицу с волчьим билетом, и он, напившись, попал под колеса автомобиля, то, может быть, так ему и надо? Дитя мое, не принимай близко к сердцу чужие проблемы. Пусть у других болит голова. А у меня для тебя сюрприз». «Как ты относишься к ауди-ТТ?» «Не надо мне ничего!» «Ну что ты, в самом деле?» Папа ласково потерся носом о мою плечо «Малыш, ну какое нам до них дело?» «Ты и я, мы вместе. Мы семья. Я правильно понимаю?» Он ждал. Я молчала, обиженно глядя в окно. «Правильно или нет?» — повысил голос отец, и я уловила в нем нотки недовольства. Меньше всего я хотела поссориться, и мне ничего не оставалось, как протянуть. «Правильно. Так что ты скажешь насчет Ауди?» «Симпатичная машинка», — признала я. «Поехали в салон, купим тебе такую...» красненькую, чтоб ты носилась по Питеру и не досаждала мне ненужным интеллигентским нытьем. В первый момент я хотела отказаться, посчитав предложение отца в некотором роде компенсации за пособничество, но затем подумала, что в принципе он прав, ведь это Илья совершил подлый поступок и теперь за него расплачивается, так что папа молодец». и мне не за что на него обижаться. «Точно, па!» «Долой пессимизм!» выдохнула я, обнимая отца за обтянутые теннисской плечи и крепко целуя в висок. «Вперед! На штурм автосалона!» «Справедливости ради!» Стоит заметить, что увлеченный Черубиной Маковский не забывал о деле. Издатель «Аполлона» прилагал немало усилий для развития русской поэзии и на Мойке начала действовать поэтическая академия общества ревнителей художественного слова». В редакции собирались завсегдаты ивановских сред, в числе которых была и Лиля Дмитриева. Волошин тоже частенько появлялся на башне, хотя лиля откровенно не понимала, как может Макс закрывать глаза на недавние события, тесно связанные с этим домом и его обитателями. Несколько лет назад поэт Вячеслав Иванов вместе с семьей вернулся из-за границы в Петербург и задумал создать оазис искусства в арендованной им квартире под самой крышей в так называемой башне к окнами выходивший на Таврический сад. В реализации задуманного плана поэту помогала энергичная супруга, литературно одаренная Лидия Зиновьева-Анибал. Дама уверяла, что является дальней родственницей арапа Петра Великого, в честь которого и взяла себе псевдоним. По Петербургу пополз слух о необычных и увлекательных средах, на башне, и в дом Иванова потянулись самые разные люди – поэты, художники, театральные режиссеры, актеры, философы и критики, мечтающие приобщиться к неиссякаемому роднику античного искусства, большим знатоком которого слыл Вячеслав Великолепный. Именно так называли поэта Иванова в столичной богемной среде. Поэтические журфиксы собирали до сорока человек за вечер. Это было не совсем удобно, и хозяева решили параллельно с рядам проводить вечера для более тесного кружка друзей, аналогичные тому, что описаны в платоновском пире. Серебряный век пришелся на переломный момент не только истории культуры, но и морали, и рушить традиции у людей искусства считалось хорошим тоном. Любовь, преданность, верность, слыли понятиями из прошлого. Они принадлежали уходящей эпохе, и тот, кто придерживался тесных семейных уз, считался человеком несовременным и лишенным фантазии. Интимные собрания на башне нарекли вечерями Хафиза по имени персидского поэта-лирика XIV века. А все присутствующие на вечерях Взяли себе имена из греческой и арабской мифологии и вдохновляемые Зиновьевой Анибал, немало потрудившись над созданием соответствующей атмосферы, рядились в просторные тоги и украшали себя венками. Ночами в полукруглой башенной гостиной со стрельчатыми окнами горели свечи и курились благовония, На низких столиках призывно искрилось в бокалах вино, манили спелые фрукты и сладости, а хафизиты возлежали на шитых шелком подушках, разбросанных на коврах, и вели неспешные беседы о культуре и эросе, перемежаемые эротическими же играми. Зиновьева Анибал называла себя Диатима, и была единственной женщиной, но это не мешало хафизитам предаваться взаимным поцелуям и ласкам примечание геотима героиня диалога платона пир конец примечания завсегдатой встреч в большинстве своем были сторонниками однополой любви и ничего необычного в таких отношениях не видели. Но вскоре идея себя исчерпала, ибо участники вечерей в конце концов разбились на пары и принимались яростно ревновать своих возлюбленных всякий раз, когда на них посягали со стороны. Тогда неугомонная Зиновьева анибал надумала организовать женский кружок схожего толка, пригласив для этого Маргариту Собашникову-Волошину. вместе с женой писателя Чулкова, а также еще одну никому неизвестную поэтессу. Вечер прошел скучно, духовной общности у дам не возникло, и эксперимент признали неудавшимся. Но это не испортило дружеских отношений. Волошины жили в том же доме, что Иванов, семью и заглядывали к соседям на башню чуть ли не каждый день. Маргарита знала и любила стихи Иванова задолго до знакомства с поэтом и очень ему польстила, признавшись в своем увлечении его творчеством. Тот взглянул на художницу новыми глазами, в которых промелькнула явная мужская заинтересованность. Волошин, приехавший в Петербург с намерением заключить договоры с редакциями, разъезжал по делам, а жена его, чтобы не скучать, все чаще и чаще заходила к гостеприимным соседям. А море наведывалось этажом выше до тех пор, пока не перебралась к друзьям насовсем. Вскоре увлеченная Ивановым художница, поселившаяся на башне, поняла, что влияние на нее высокого худощавого Вячеслава Великолепного не знает границ. И когда Иванов предложил ей стать третьей, в их семейном союзе с Лидией, Маргарита согласилась. Иванов разъяснил юной супруге Волошина, что их с Лидией любовь настолько сильна, что сливает обе их духовные сущности в единое целое, которое вполне самостоятельная сущность и может полюбить кого-то еще. До нее место третьего в семье Ивановых принадлежала начинающему поэту Городецкому, который чего то перестал бывать на башне и освободившуюся вакансию заняла восторженная о море. Зиновьева Анибал была далеко не так оптимистична, как ее супруг. Она не раз говорила художнице, что все ее существо восстает против Маргариты всякий раз, когда ее нет поблизости. Но стоит только разлучница появиться рядом, и Лидия тут же успокаивается. А что ей оставалось делать? Пятеро детей и желание удержать эксцентричного мужа должно быть пересиливали неприязнь к молодой сопернице. Но одна из дочерей Зинобьевой Анибал от первого брака, белокурая голубоглазая бестия Вера, сыграла с Маргаритой злую шутку. Расставшись с Максом, принявшим как должное, что Иванов стал с ним резок и груб, а с его женой, напротив, необычайно нежен, Маргарита отправилась к родителям, чтобы рассказать о своей новой семье и попросить разрешения погостить вместе с Ивановыми в загородном имении сабашниковых Почтенные... чьи торговцы из старинного купеческого рода были в ужасе от услышанного, но дочь оказалась тверда в своем решении жить втроем. Правда, о поездке в имение не могло быть и речи. И Зиновьева анибал так и не дождавшись приглашения, написала Маргарите, что они отправляются в Могилевскую губернию, где снимут на лето дом, и будут ее дожидаться. Когда Маргарита приехала к своей новой семье под Могилев, она с досадой увидела, что место ее уже занято, и не кем-нибудь, а именно старшей дочерью зиновьевой Анибал, той самой белокурой красавицей Верочкой Шварцалом. Обиженная прохладным приемом Амори отправилась в Коктебель, и томилась там от ревности под неусыпной заботой Волошина, который тот со свойственным ему всепрощением трогательно окружил свою бывшую жену. А вскоре от Иванова пришло известие, что Лидия заразилась скарлатиной и скоропостижно умерла. Причем извещал он об этом вовсе не Маргариту, а их общую знакомую, также гостившую Волошина в Коктебеле. Знакомая отправилась на похороны одна, не взяв с собой Амори. Напрасно прождав известий от Иванова, Маргарита уехала в Германию, где вскоре узнала, что ее кумир женился на Верочке, которая так напоминала ему покойницу-жену. К Волошину Собашникова больше не вернулась, отправившись в Дорнах, чтобы присоединиться... к антропосовскому обществу, горячей поклонницей которого являлась последние несколько лет. Макс отнесся к двойному предательству Иванова философски, ибо, верный своему принципу, продолжал видеть даже в самом последнем мерзавце ангельскую сущность. Лиля восхищалась душевной широтой друга, когда он, как ни в чем не бывало, шел с ней на башню послушать лекцию на тему Эроса или размышления о Дионисействе, о котором Вячеслав Великолепный знал абсолютно всё. Только настоящий маг может настолько широко смотреть на вещи, чтобы не улавливать их мерзкой гнусности. В отличие от Волошина, Лиля не любила Иванова. Поэт ее пугал, ибо напоминал того человека, образ которого неотступно преследовал ее с отрочества. Но интерес к поэзии пересиливал страх, и Лиля снова шла на башенные среды. Теперь же, когда в редакции Аполлона открылось общество ревнителей художественного слова, Девушка вздохнула с облегчением и сделалась постоянным его членом. В состав общества входили самые яркие поэты, блиставшие в те годы на русском литературном парнасе. В особняке мойке можно было встретить Блока, Мандельштама, Сологуба, Анинского, ну и, конечно же, Волошина с Гумилёвым. И все они были страстными поклонниками юной загадочной поэтессы Дегабряк. Лили доставляла удовольствие наблюдать, как вокруг ее чарубины в редакции разворачиваются споры, интриги. Маковский продолжал регулярно получать путевые заметки, из коих узнавал о буднях чарубины, восстановившись в католическом квартале. Под руководством Волошина Лиля прислала огромное количество описаний этого самого квартала, живописала даже несколько личных встреч, описывала подробно, остроумно и красочно, так, словно сама присутствовала при этом в Париже. Наблюдая за папой Мако со стороны, Лиля видела, что редактору эти письма необходимы как воздух. Это заметила не только Лиля, лицо, безусловно, заинтересованное и оттого обладающее повышенной наблюдательностью. В любленности видели и сотрудники Аполлона. В отсутствии Чарубины Маковский так страдал, что коллеги не могли на него смотреть без сочувствия. «Сергей Константинович как-то не выдержал Анинский. Ну, нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте к ней и стратьте сто-двести рублей. Оставьте редакцию на меня, отыщите ее в Париже». Но Маковский в Париж не поехал, зато каждый вечер звонил кузине Чарубины Дарье Владимировне и беседовал с ней об отсутствующей. А кузина Дарья Владимировна, Лида Брюлова, сидела рядом с Лилей и с самым серьезным видом готовила издателя к мысли о пострижении Чарубины в монастырь. то трепетал от отчаяния. Лиля, со сжимающимся от гордости сердцем, видела, что ее стараниями нет в Петербурге человека несчастней, чем редактор журнала Аполлон, эстет и сноб Маковский, так больно обидевший ее в их первую встречу.